Глава вторая. Подглава 1 Элисдор. Вязам остался. Артане казалось, что он не был способен состроить более унылые рожи, но ошиблась. На осунувшемся некрасивом лице вограница уже неделю отражалась вся мирская скорбь. Поначалу сотница намеревалась не низвести Визама до рядового, но передумала и оставила вторым. Стремления Визама, если подумать, изначально были благими, да только привели они прямиком к порогу ада. Но кто знал? Наемница тряхнула головой, подняла глаза на Шрайна и поняла, что совершенно потеряла нить разговора. «Говорю тебе». «Я в этом замке уже скоро волком выть начну», — пробасил великан. «Когда есть чем заняться, хоть по девкам своим не скучаю, а сейчас. При старом лорде оно проще было. Вечно задница в снегу, а в животе. Старею я, Артанна, скоро шестой десяток разменяю. Домой хочу». Ка бы ни приданное, клянусь, давно бы оставил службу. Меня возле тебя только и держит надобность еще двух дочек замуж выдать. «Я тебе сейчас столько забот дам, что обо всех своих бабах забудешь!» Беззлобно проворчала Вагранийка. Скорее бы!» — кивнул великан. «Это последнее задание, на которое я с тобой пойду, и лишь потому...» что плата щедрая. Это был только задаток. Что же там за дело, раз нас осыпают золотом? Шрайн прищурил опутанной сеткой морщин глаза и почесал бритую макушку. Я никогда не отказывался от хорошей прибыли, но... Здесь что-то нечисто. Вограника понимала беспокойство третьего, но... Утешить ничем не могла. «Чем грязнее работа, тем она дороже», — пожала плечами она. «Нам доплачивают за молчание». «Угу!» — неохотно согласился великан. «Все уже собрались. Ты только с ними помягче. У парней нервишки шалят». «Еще бы! Она и сама все эти дни была на взводе». Артана окинула взглядом дворик перед казармой. Остатки ее войска сбились в кучу перед входом, грелись на солнце, курили, о чем-то спорили. Веселья не было и в помине с тех пор, как сотня потеряла большую часть войска в Гевое. Бойцам стало не до шуток. Трагедия в святилище лишь усилила скорбь. Командир посчитала собравшихся. Не хватало только одного — «Где он, мать его, шляется?» — прошипела она, не увидев Джерта. Артана сделала бойцам знак подождать и села на одну из бочек. «Ладно, подождем». Наконец Иниц появился. Он, словно желая вывести командира из себя еще сильнее, не торопился. Медленно вошел в ворота, перекинулся парой слов со стражей, Завернул к колодцу, выпил воды, лишь затем наигранно спохватился и ускорил шаг. Артанна перегородила ему дорогу. «Где тебя носило? «В городе был». «На кой черт тебе понадобилось в город? Говорили же о сборе!» Медяк глумливо оскалился. «Малость не рассчитал по времени. С кем не бывает?» «Прости, командир». «Клянусь, я летел к тебе, словно камень и спроси «Тебя видели в кабаке!» «Рикошет?» Артана закатила глаза. Никак не могла взять в толк, почему этот умный, в общем-то, мужик порой вел себя, как юродивый на паперте. «Опять, небось, какие-нибудь инийские извращения!» «Уже и не желая знать истинного положения вещей, спросила сотница». Ей было известно, что на верхнем этаже полюбившегося Джерту Кабака находился бордель. Вместо ответа Медяк лишь мерзенько улыбнулся и открыл было рот, чтобы ответить, но Ваграника резко вскинула руку, виля ему замолчать. «Не вздумай рассказывать!» Джерт бросил на командира лихой взгляд и устроился на скамье рядом с Черсо Который задумчиво перебирал струны своей цистры и приободрился, когда Иниц с ухмылкой что-то шепнул ему на ухо. Эти двое спелись. Было жаль их разлучать. Сотница прочистила горло. Привет, красавцы! хрипло обратилась она, рассматривая помятые рожи бойцов. Лорд Грегор подкинул задачку на выполнение которой потребуется 20 человек. Беллингтор, почуяв интригу, встрепенулся. «Добровольцы нужны?» «На этот раз без тебя, извини. Но я слукавлю, если скажу, что не буду скучать». Министрель лишь хмыкнул и покачал головой. На собственный счет он иллюзий не питал, знал, что, раз Артанна отказалась от его общества, то дело, порученное ей, в действительности требовало секретности. Он не был в обиде. В конце концов, в этой истории отчетливо прослеживался характерный душок политики, а раз так, то треплу вроде него, места в ней не было. «Нас не будет пару лун!» — продолжила Артана. — Больше сказать не могу. — Кто пойдет-то? — моргнул темными глазами-бусинками Йон. В нахмурилась и побарабанила пальцами по бедру. — Десяток дачса! Третий, гунар Йон, Ове, Херлиф, Эсбен, Баргильд, Эльви! «И...» — она перила взгляд связа манаджерта. «Медяк!» «Кого назвала за мной? Остальные остаются под командованием второго до моего возвращения. На этом все. Свободны!» Ваграника жестами поторопила выбранных бойцов и направилась к господскому дому. Наемники переглядывались, жали плечами, задавали вопросы в полголоса. Вязам долго смотрел Артане вслед, но, когда сотница обернулась и встретилась с ним глазами, тряхнул седыми патлами и скрылся за сараем. Шрайн поравнялся с Ваграникой. «Уверена, что стоит брать с собой инийца?» «Я уже ни в чем не уверена, малыш», — вздохнула Артанна. «Но не хочу оставлять его наедине с Визамом. Не знаю, с чего молчун на него так взъелся, но...» «Стоит мне отвернуться, как дело начинает пахнуть мордобоем. Будет спокойнее, если я их разделю». «Взять с собой Визама было бы логичнее. Это же Вагран, нечего ему там делать!» — отрезала женщина. Великан удивленно покосился на артану. «Да что с вами случилось?» — громче чем собирался, возмутился он. «Ты дергаешься, как на иголках, он...» «Злой, как собака! Я, мать твою, третий! Мне нужно знать, что творится в отряде! Случилось кое-что, после чего я не могу доверить ему свою шкуру. Расскажу позже». Шрайн молча кивнул и более вопросов не задавал. Когда все собрались возле входа в господский дом, спустился эрцканцлер и пригласил бойцов сотни войти. Воины Артаны с интересом разглядывали убранство нижнего зала. Грегор уже ждал их, восседая на резном стуле с высокой спинкой. Рядом с герцогом расположился глава замковой стражи Киверден Ланги. Едва за вошедшими крылись двери, Альдер кивнул лорду и занял место по правую руку от него. Двадцать человек, как и условились! выступила вперед Артанна. Грегор внимательно всматривался в лица бойцов. «Ты можешь за них поручиться?» «Если вы не доверяете моему выбору, отправьте тех, чья преданность не продается за серебро. Здесь лучшие из моих людей!» Холодно произнесла наемница. Волтхард поднял руку, призывая Артанну замолчать. «Подойдут. Они в курсе?» «Знают только мои второй и третий!» «Тем лучше!» Грегор поднялся, отодвинув стул с громким скрипом. «Альдер и Кивер все расскажут! Выдвигайтесь через два дня на рассвете!» Герцог кивнул на прощание и вышел. Артанна удивленно вскинула бровь. Альдер проводил взглядом герцога и, тяжело вздохнув, открыл папку, с которой, как начинало казаться наемницей, не расставался даже во сне. Сотница могла поспорить, что и самому барону затей герцога не нравилось, однако Альдер, в отличие от нее, имел достаточно благоразумия, чтобы не противиться воле Грегора, и, что было куда более ценно, он умел вовремя прятать язык в задницу, качество, которое Артанна так и не смогла в себе воспитать». «Итак, вашему отряду предстоит сопроводить гацонский караван, который проследует из Турфала-Вамилон через Вагран», — начал барон. «Предполагается остановка в рантайтолле, которая займет пару дней. Нужные бумаги оформляются». «Не ли путь?» — нахмурилась Артана. «У купца Сифина Ганса, увы, морская болезнь. Он предпочитает путешествовать по суше». «Где манам лирику, Альдар, К черту караван!» Не выдержала наемница и приблизилась к барону вплотную, вызвав тревогу у кивера. «Хоть ты достань яйца и объясни моим людям, во что они будут впутаны!» Эрцканцлер выдержал ярость в огранейке и повернул голову к наемникам. «Подойдите ближе». Когда бойцы столпились возле него, Альдар захлопнул папку и скользнул по лицам людей Артаны, внимательно заглядывая каждому в глаза. Что он силился в них увидеть, сотницы было невдомёк. «Недавно лорд Грегор заключил соглашение с одним видным вагранийским деятелем», — тихо проговорил барон. «Этот вагранийец попросил об услуге, которую, к сожалению, официально Элисдор оказать не может, однако вы, люди, не связанные обязательствами подобного рода, вполне подходите». «Пахнет политикой». «Ненавижу политику», — пробурчал малыш. «О, поверьте, мастер Шрайн, я тоже. Уверен, даже сильнее, чем вы», — покачал головой эрцканцлер. «Но в данной ситуации у нас с вами есть кое-что общее. Наши чувства ничего не значат, и потому я позволю себе продолжить». Великан недоверчиво покачал головой и молча отступил на полшага назад. «Вам предстоит отправиться в Рантайтол поскольку присутствие больших вооруженных отрядов в огране запрещено, ваша двадцатка попадет в государство, сопровождая купеческий караван. Он уже в Элисдоре выдвигается через два дня на рассвете, как и сказал лорд Грегор. На границе, в Лубраке, вас будет ждать проводник, который сопроводит караван до самого Ран Тайтола. Он сам вас найдет. Когда доберетесь до места... Вас встретят и введут в дальнейший курс дела. «Полагаю, мы там не хороводы будем водить?» Спросил десятник дачс, почесав рыжую бороду. «Вы будете проливать в агранийскую кровь. Ваш отряд, возможно, поможет предотвратить большой заговор и наладить отношения между двумя государствами. Разумеется, плата за такую помощь будет более чем щедрой, а плата золотом». «Насколько рискованная затея!» Это был жертв. Артана посмотрела на сосредоточенную физиономию инийца и в очередной раз поразилась перемене. Умел же этот ублюдок включать голову, когда мог. «Вся эта затея — один сплошной риск», — печально улыбнулся барон. «С того момента, как вы окажетесь в ограни, Элисдор не сможет вам помогать. Вам Придется сотрудничать с людьми нашего союзника и надеяться только на себя. Если что-то пойдет не так, мы вас не вытащим. Более того, Элисдор будет отрицать любую свою причастность к этой истории. Артана невесело усмехнулась. Не сильно отличается от войны с рондами. Во — в грани хотя бы тепло, — пожал плечами Шрайн. «Жара-то костей не ломит!» Барон жестом призвал к тишине. «Потратьте эти два дня с умом и как следует подготовьтесь. И, разумеется, на вас не должно быть ничего, что выдаст принадлежность к войскам Хейли Гланда!» — добавил Ланге. «Сдайте все знаки отличия перед уходом!» «Само собой!» — кивнула Артанна. «Некоторым бойцам придется воспользоваться услугами элисдорских кузнецов. Но даже от самого лучшего меча не будет толку, если дело примет неожиданный оборот». «И все же я надеюсь, что вы преуспеете». Альдерден Грауэр посмотрел в ограники прямо в глаза и понизил голос. «В случае неудачи я бы на вашем месте не возвращался». Глава вторая, подглава 2. Луброк. Если бы Артану спросили о том, что смущало ее во всей этой истории, она бы, пожалуй, устала загибать пальцы. Вопросов было много. Например, почему вагранийские советники бездействовали все те годы, что Артана проторчала в Гевое и была легкой добычей? Почему Заливар Нарданш тридцать лет сохранял свою шкуру в безопасности, а сейчас испугался и лично прискакал в Элисдор? И почему он не вышел с ней на связь раньше, если, как утверждал, являлся другом ее отца? Заливар был хорошо осведомлен о жизни Артанны, он четко дал это понять. Значит, следил за ней. Но зачем тогда возник именно сейчас? Короче говоря, от этого задания за версту несло гнильцой. Караван оказался вполне настоящим, а купец Сифина Ганса — членом торговой гильдии Турфала и вполне приятным собеседником. Тяга к роскоши, казалось, поглотила этого человека целиком. Тонкие вина и шелка, редчайшие пряности и самоцветы на столовых приборах, баснословно дорогие украшения, изящные манеры, тому и другому мог позавидовать и вельможа. Но, что удивляло больше всего, Ганса был любознателен и образован лучше большинства встреченных артанной дворян. Общение с купцом доставляло ей удовольствие. Наемница не расспрашивала его об обстоятельствах соглашения, достигнутого между ним и Альдаром однако столоваться у богача не отказывалась. Кто знал, когда еще ей доведется полакомиться за сахаренными фруктами и светской беседой, так напоминавшей вечерние разговоры с Гверо. Она скучала по нему. Артане было не впервой терять друзей, но смерть этого человека казалась ей пугающе бессмысленной, Да, она понимала, что со временем боль ослабнет, но легче от этого не становилось. С расхожей поговоркой о том, что время исцеляет, Вагранейка была в корне не согласна. Лечили новые события, люди, проблемы и поиск их решений. С каждым днем боль слабела, стирались эмоции, оставляя лишь память об ушедшем друге. И чем больше наваливалось мелких проблем, тем легче становилось мириться с потерей. Исцеляли действия, а время ни хрена оно ну не лечило. «Скажи честно, ты взяла меня лишь за тем, чтобы пощекотать нервы молчуну? ну?» Артана в упор уставилась на поравнявшегося с ней Джерта. «Ты хороший боец!» Чуть помедлив, ответила она. «Лишним не будешь!» Медяк закатил глаза и вздохнул. «Неужели он имел неосторожность не угодить тебе в койке?» Наклонившись к самому уху наемницы, спросил он. «Следи за словами!» «Тогда изволь объяснить», — настаивал Джерт. «Почему во границу, знающему язык, традиции и обычаи земель, в которые мы направляемся, ты предпочла компанию и низкого дятла?» «Иди к черту, ответила командир и обреченно посмотрела Джерту в глаза. «Но ты ведь не отстанешь, верно?» «Сама виновата. Лишила компании пивуна, так что теперь мне некого доставать». К тому же Иниц снова наклонился к ней и прошептал. «Мне кажется, тебе нужно выговориться». «Из чего ты решил, что я должна изливать душу именно тебе?» Медяк улыбнулся. «Потому что из всего отряда он лениво обвел рукой бойцов, несших вахту по периметру каравана». «Я единственный, кто не будет тебя осуждать, что бы ты ни сделала. Не имею морального права, да и желания. К тому же пусть я и тот еще козел, но...» Как ты наверняка успела заметить, отнюдь не трепло. С последним Артанна не могла не согласиться. Джерт любил потравить байки мгновенно пронюхивал о каждой попойке, легко очаровывал самых разных баб и был занозой в заднице любого командира. Но Иниц ни разу не дал повода для подозрений в излишнем красноречии. Наедине он мог перейти границы, но дальше личного общения с Артанной это обычно не заходило. И потому она все ему рассказала. В дне пути до Лубрака Когда Ганса умудрился снять едва ли не половину постоялого двора, Артана спустилась в зал, заказала медику кувшин медовухи о себе воду и выложила всю историю о Вейзаме, начиная с их знакомства в Рундкарии и заканчивая визитом Заливара в Элиздор. И лишь закончив рассказ, Артана осознала, насколько ей полегчало Никаких камней с души не посыпалось, но дышалось свободней. Еще не надумал меня осуждать!» Выбив погашую трубку на пол, спросила она. «За что?» Медяк сделал глоток и со стуком поставил стакан на слегка покосившуюся деревянную столешницу. «Но, если тебе важно мое мнение, нет!» Иниц пожал плечами. «Понял, заткнулся». Наемница хотела было подняться из-за стола, но Джерд крепко схватил ее руку и заставил задержаться. «Почему ты мне рассказала?» Она возмущенно уставилась на инийца и узнала тот взгляд, внимательный, испытующий, не имевший ничего общего с ехидным прищуром заморского дурачка, которого зачем-то порой строил из себя медяк. Также он смотрел на того убийцу из рех «Рехгерифас», Такой же взгляд был, когда Грегор бросил его в темницу и Артана устроила допрос. Был же нормальным человеком, когда хотел. «Потому что завтра мы окажемся во враждебном государстве», выдержав его взгляд, устало сказала Ваграника и потерла глаза свободной рукой. «Мы будем предоставлены сами себе. Я ничего о тебе не знаю, но хочу доверять». «И если моя откровенность поможет заручиться доверием, что ж, я готова поделиться парочкой секретов». Иниц усмехнулся. «Я бы прикрыл твою задницу и без этой исповеди». «Я не могу требовать от тебя верности, медяк. Прошу лишь не вгонять в мою спину нож». Инийц молча кивнул и разжал пальцы. Артана попрощалась и поднялась наверх. Решила попытать счастье, и попробовать выспаться перед выходом к границы. Джерт налил стакан медовухи и молча уставился на свои руки. С каждым днем выполнять задание становилось все тяжелее. Одной из особенностей достопочтенного Сефина Ганса являлось его неуемное чревоугодие. Купец из Турфала. Слепо шел на поводу у собственных гастрономических страстей, что заметно задерживало продвижение к Лубраку. Прошло всего несколько часов с того момента, как караван покинул постоялый двор, а толстозадый гацонец уже велел остановиться, чтобы набить живот. Один из слуг Сифина, называвшийся то ли Энсо, то ли Энсо, отвлек картану от созерцания хмурых пейзажей и предложил ей составить компанию торговцу за трапезой. «Неужели он думает, что мое присутствие способствует пищеварению?» Спешившись, проворчала наемница. «Понятия не имею». Энса оценивающе взглянул на Вагранику и пожал плечами. «Лично у меня вы со своими головорезами наоборот отбиваете аппетит». Услышав дерзкий ответ из уст слуги, вагоника усмехнулась. «В таком случае радуйтесь, что вам недолго осталось нас терпеть». Увидев Артанну, откинувшую полок шатра, Сефина Ганса поднялся из-за стола и в приветственном жесте раскинул руки в стороны. В этот день его широкая физиономия по неведомой наемнице причине буквально лучилась радушием. — А вот и наш главный гость. — Энса, предложи даме вина. — Благодарю, сеньор, — покачала головой Артанна. «Лучше воды». «Вы не представляете, что теряете», — перешел на шепот купец. «Мне дорогого стоило уговорить одного бельтерианского негацианта достать этот напиток из амелонских подвалов деватонов». Сотница выдавила из себя улыбку. «Охотно верю, но свою бочку я уже выпила». «Энсо». «Подай нашей гости воды!» «Располагайтесь, Артанна!» Наемница опустилась на скамью и бегло осмотрела роскошное убранство шатра, ища правдоподобный повод удалиться. Гацонец мог позволить себе беспечно набивать брюха прямо перед границей. Она нет. С самого утра Артанну разве что не трясло от беспокойства. «Желайте печеных рябчиков!» «Холодного пирога с кореньями?» «Благодарю, я не голодна!» Сефина мастерски сыграл удивление. «Как? Вам не нравится мой повар?» «У вас повар от Бога, но мне уже неловко злоупотреблять вашим гостеприимством. В конце концов, я всего лишь ваша временная спутница, навязанная волей его светлости». Торговец отмахнулся и того я еще больше дорожу вашим обществом. Лучшая приправа к любой трапезе — хорошая история. А у вас, насколько я могу судить, их должен быть целый сундук. Окажите честь. Ответьте на несколько вопросов любопытного старика, прежде чем мы расстанемся». Стариком, однако, Ганса не был. Лишний вес и раскрасневшееся, одутловатое лицо, безусловно, прибавляли ему лет, но больше сорока Артана бы ему не дала. «Хорошо!» — достав трубку, сказала наемница. Купец омыл руки и принялся за рябчиков, чей дивный медовый аромат щекотал ноздри. «Расскажите мне о Руфале!» — обратился Ганса. Какие легенды слагает о нем ваш народ?» Рука женщины застыла, не успев поднести чашу к губам. «Этой истории пугают всех детей, от Рункара до Энии», — удивилась она. «Неужели вы о ней не слышали?» «Конечно, слышал. Более того, я знаком с разными версиями». Купец сделал глоток вина и блаженно улыбнулся. «Но никогда не имел удовольствия услышать ее из уст настоящего вагранийца». Артану удивил его вопрос. Она полагала, что гацонец примется выспрашивать о шрамах, войне с рундами, о лорде Рольфе, наконец. Но вагранийка никак не ожидала, что Сефина Ганса окажется любителем древней истории». Это было слишком давно, сеньор. Откуда мне знать, как обстояли дела на самом деле? Купец отправил в рот тонкий ломоть вонючего сыра, от чего то считавшегося деликатесом в бельтере. артан отметила определенную тягу Ганса ко всему бельтерианскому. То ли дань моде и партнерству с восточными негациантами, то ли в гастрономическом плане Ганса просто был... Извращенцам. Ничем иным его привязанность к смердевшему тухлятиной сыру наемница объяснить не могла. Тем временем этой вонью пропитался не только весь шатер, но даже одежда сотницы. — Разумеется, я это понимаю, — помедлив сказал купец. — Однако дело в другом. Видите ли, Я интересуюсь вагранийской культурой, изучаю мировоззрение, ценности, обычаи. Но, поскольку ваш народ крайне замкнут, мне приходится понимать его через отношение людей к уже известным событиям. Таким образом, фольклор стал для меня едва ли не единственным источником знаний. Вот оно что... «Почему именно во границе, сеньор Ганса?» Купец пожал плечами. «Людям свойственно тянуться к неизвестному!» Наемница усмехнулась и подняла глаза на солнца, ожидая новых вопросов. «Руфал определенно был неоднозначной личностью!» — рассуждал Ганса и, безусловно, самым известным вогранийцам в истории материка. И потому мне интересно, какая память о нем живет среди его потомков». «Не самое лучшее, как вы можете судить», — ответила Артанна. «Он умудрился стать первым и последним королем, был возведен на трон и свергнут своим же народом». «Весьма красноречивая характеристика, не находите?» Ганса хитро прищурился. «Но все же он стал королем, единственным, и это за всю многовековую историю государства». в «Ваграни не любят идею единовластия», осторожно ответила наемница особенно после правления Руфала. «Но подумайте, какой же замечательной личностью он должен был быть, раз умудрился достичь таких высот!» Артана заметила, что Сефина увлекся беседой не на шутку, настолько, что позабыл о недоеденной птице. «Неоднозначный уж точно!» — ответила она. Однако в ограни его имя проклято. Несмотря на все благие деяния и свободу от рундов, которую он дал людям, Руфала считают узурпатором, выжившим из ума под конец правления. К тому же, если судить по дошедшим до потомков записям, продавшего душу Арзимат в обмен на могущество. «Что вы сами о нем думаете?» Наемница пожал плечами. — С некоторых пор я предпочитаю думать только о живых, сеньор Ганса. От мертвых королей мне проку мало. — И все же. У меня предвзятое отношение к этому вопросу. Едва ли я люблю рундов сильнее покойного Руфала. Артана многозначительно кивнула на исполосованную шрамами руку. — То есть вы... Поддерживаете резню, которую он устроил. Как бы вы поступили на его месте, уважаемый сеньор? Представьте, вы столетиями мирно живете на своей земле, но внезапно на ваш народ нападают чужаки. У Вас отнимают все и превращают в рабов. Так проходит десятилетие, но... Вдруг находится один отчаянный человек, которому каким-то чудом удается сплотить вокруг себя людей и вдохновить их на сопротивление. Как, по-вашему, сеньор Ганса? Можно ли осуждать его за то, что он отвоевал свободу своего народа? Но, насколько я знаю, проклят Руфал был совсем не за это. «Да». «Согласно легендам, он повелел построить в Рантай Толли храм в честь проклятой, якобы и подарившей ему силу». «Как по мне, пусть бы понатыкал этих храмов по три штуки в каждом городе, если бы это и дальше помогало сохранять порядок». Артана с улыбкой встретила удивленный взгляд купца. «Как бы то ни было, Руфала...» помнят именно за инакомыслие и зверство. Причина тому, полагаю, кроется в том, что нынче в огране почитают хранителя, а это предполагает воинственное отношение к любому упоминанию обо всем, что было до принятия пути. «Меня же эти религиозные дрязги не волнуют!» Переварив услышанное, Ганса подавил отрыжку и жадно присосался к кубку. «Крайне интересная позиция. Признаться, мне впервые довелось столкнуться со столь необычным взглядом на эту легенду». Купец жестом велел налить еще вина, и тощий Энса тотчас очутился подле него с кувшином. «Скажите, Артанна, вы верите, что Руфал в действительности получил силу от самой проклятой Арзимат?» «Я не верю в богов, сеньор». Ни в хороших, ни в плохих, ни в проклятых. Думаю, что та великая сила, которая ему якобы досталась, не имела ничего общего с божественной сущностью. И кем же он тогда, по-вашему, был? Вограника задумалась. Полагаю, очень могущественным колдуном, наконец заключила она. Гацонец вскинул кустистую бровь. «Вот как?» Это наиболее разумное объяснение. Мне кажется, что его сила просто долгое время спала и пробудилась лишь после того, как он испытал серьезное потрясения. В легендах говорится, что на глазах Руфала рунды вырезали всех его детей, и лишь после этого Арзимат якобы предложила ему, раненому и сломленному, сделку. Углубилась в размышления наемница. «Должно быть эмоции, которые он испытал в тот момент, и стали толчком к выходу его силы. Кроме того, ничем иным я не могу оправдать столь значительную мощь, сосредоточенную в руках одного человека. Ведь, согласно легенде, он сдвинул горы, отрезавшие Вагран от Рункара, всего за одну ночь». Впрочем, история знает о деяниях великих колдунов еще со времен Древней Империи. На эту тему написано множество трактатов, и последствия их свершений дошли даже до нас. Правда, лежат они в руинах. В такое объяснение я готова поверить, поскольку колдуны, хоть и редко, но все же рождаются среди людей. Но боги... «Высшие сущности, обитающие одновременно повсеместно и нигде, обладающие силой, способной в одночасье решить судьбу целого материка». «Нет, сеньор Ганса, это уже чересчур». Купец взмахнул рукой, приказывая убрать птицу и принести сладости. Артанна подумала, что могла несколько отбить у него аппетит. «Я начинаю понимать, почему вы выбрали эту профессию». Проследив за ловкими движениями слуг, сказал Гацонец. «Вас явно привело к этому излишнее свобода мысли, ведь не жажда наживы в самом-то деле». «Увы, на корабли женщин не берут», — усмехнулась Вагранейка. «В пираты податься не вышло, пришлось искать занятия на суше». «Ваше стремление давать...» «Логичное объяснение непостижимым вещам вызывает уважение», — продолжил купец. «Мне, не буду лукавить, было приятно встретить столь критично настроенный ум, и потому я хочу дать вам совет, Артанна». Наемница выпрямилась, пытаясь размять затекшую спину. «Слушаю», — хрипло сказала она, — «Вы не человек империи и не найдете себе места в землях, где сильна церковь. Слишком широкие взгляды, чрезмерное упрямство, пытливый ум. К тому же женщина, ведущая жизнь мужчины, что необычно для этих мест». Сефина Ганса окинул сотницу задумчивым взглядом и тяжело вздохнул. «Все мы ходим вокруг плахи, но вы...» «Артанна, буквально на ней пляшете!» «И потому рискуете оказаться либо на костре за ересь, либо на виселице за дерзость, которой правители не терпят!» «Ни один владыка не согласится терпеть дерзости от своих слуг!» Наемница улыбнулась, но глаза ее оставались холодными. «Впрочем, у меня еще есть вполне реальная перспектива, принять смерть через отсечение головы за предательство. Хотя вы правы. виселица гораздо вероятнее. Взгляд купца помрачнел, и Ваграника поняла, что гадсонец не шутил. «Поверьте, за свою карьеру я насмотрелся на разные вещи. Судя по тому, что мне удалось вытянуть из этого хитреца эрцканцлера, вы играете с огнем». И если вам удастся вернуться из Ваграна живой, умоляю, подумайте о том, чтобы покинуть Хайлегланд. В мире есть места, где вы еще сможете прожить хорошую жизнь. Эния, Таргас, Южные острова. А у меня есть связи, которые могут быть вам полезны. «Благодарю за совет, сеньор». Артана резко поднялась на ноги, давая понять, что разговор окончен. «Но караван должен двинуться дальше, если мы хотим войти в Лубрак еще сегодня». «Давайте отложим нашу беседу до более подходящего момента». «Обещайте, что подумаете над моими словами». Купец не отводил глаз от фаграники, вызвав у нее недоумение, внезапным беспокойством за ее судьбу. «Непременно», — ответила Артанна и откинула полок. — Благодарю за ужин! Глава вторая под глава третья. Мисс Солен. «Встреча с Ладарием в его официальной резиденции... что-то новенькое! Неужели у коллеги закончились тайные квартиры?» Демос ковылял по скользкому полу дворца великого наставника. Темные мраморные плиты стен были отполированы до зеркального блеска, и канцлер мог с легкостью рассмотреть в них свое отражение — Всклокоченные, отросшие ниже плеч темные волосы, Ошалевшие от торопливого подъема по множеству лестниц глаза, Болезненная бледность, подчеркивавшая бугристые шрамы на лице. Эки я заморыш! Одевшись в рубище, буду напоминать бродягу-погорельца. Кажется, пора пригласить цирюльника, чтобы не пугать мою невесту раньше времени. Но едва ли это поможет, разве что он пришьет мне новую физиономию». Эклузумский дворец впечатлял. Казалось, что каждый новый великий наставник преследовал цель непременно затмить труды предшественников по части украшения этого места. «Ладарий явно не щадил казны», Интересно, в какую сумму ему обошелся знаменитый гранатовый кабинет? Чудо света! Так о нем, кажется, говорят редкие счастливцы, увидевшие легендарную комнату воочию. Что ж, наконец-то и я получил возможность приобщиться к прекрасному. Неизменно молчаливый брат Ласий шел впереди петляя, резко сворачивая то направо, то налево. На гладкой, словно яйцо, лысени старшего дознавателя коллегии весело плясали солнечные блики. Ласи и Демос преодолели уже три крутых подъема, обогнули множество углов, пересекли череду залов, но путешествие все не заканчивалось». Наконец, старший дознаватель свернул в широкий коридор, плавно перетекавший в вытянутый зал без окон. Помещение освещалось десятками ветвистых подсвечников, стилизованных под деревья, высотой в человеческий рост. Стены скрывались за шкафами, хранившими сотни фолиантов. Но, внимание канцлера, привлекли не книги, а полки, занятые множеством шкатулок и ящиков, разной величины — резных, костяных, деревянных, каменных. Одни были изысканно украшены самоцветами и редкими породами дерева, иные, наоборот, казались древними и грубыми. «Что это?» — спросил Демос, кивнув на один из таких шкафов. «Реликвии!» — не удостоив канцлера взглядом, отозвался монах. Наверняка какие-нибудь высохшие конечности первых последователей пути, истлевшие деревянные четки, почернившие от времени символы веры, бесполезный хлам баснословной ценности. Брат Ласий остановился перед крутой лестницей, по циничной задумке неизвестного архитектора, не оборудованной перилами. Канцлер насчитал около пяти десятков стесанных ступенек, У подножия дежурили караульные из Ордена. «Прошу, лорд Демос», — тихо сказал монах, задрав голову вверх и глядя на массивную дверь. «Его святейшество ждет?» Деватон крепче ухватился за трость и принялся карабкаться по лестнице. Забравшись на самый верх, он, не обременяя себя правилами приличия, без стука потянул золоченое кольцо. Дверь легко поддалась». Войдя в кабинет, Демос обомлел. «Провалиться мне на месте, если я видел что-либо прекраснее этого!» Гранатовый кабинет восхищал элегантностью. Строгие линии колонн и прямоугольных оконных рам составляли единый ансамбль, не отвлекая взгляд от инкрустированного несколькими оттенками красного мрамора пола. Мозаичные гранатовые пано по одному на каждой из боковых стен гармонично перекликались с полом, заставляя всматриваться в узоры, искать новые детали, восхищаться этим произведением искусства снова и снова. Кабинет не изобиловал мебелью, главным акцентом — служил изысканный письменный стол из красного дерева. Извивающиеся точно лоза подсвечники были украшены золочеными листьями и гроздьями винограда, мастерски выполненными из драгоценных камней. Возле стола манили мягкостью два обитых темно-красным бархатом кресла, одно из которых, положив руки на подлокотники, занимал «Великий наставник». Другой мебели в гранатовом кабинете не предполагалось. ладарии несколько портит интерьер». «Вижу, вам пришлась по душе моя фантазия на вагронийский манер», — улыбнулся великий наставник, поднимаясь навстречу Демосу. Канцлер с трудом опустился на колени и поцеловал серебряный диск церковника. «Присаживайтесь, ваша светлость!» Ладарис с улыбкой указал на свободное кресло по другую сторону стола. Оскал великого наставника, однако, излучал не больше тепла, чем горный ручей. «Чем я обязан сегодняшнему приглашению?» — перешел к делу Демос. «Признаюсь, оно застало меня врасплох». «Настолько, что пришлось срочно покинуть заседание Малого Совета». Взгляд Ладария похолодел еще сильнее. «Точно так же меня застало врасплох, ваша помолвка». «Ах, вот оно что!» «Не думал, что у вас есть причины не одобрять этот союз». Великий наставник сверкнул глазами. «Вы не просили моего благословения?» «Насколько мне известно, благословение великого наставника требуется лишь в том случае, когда будущие супруги являются родственниками». Глядя церковнику прямо в глаза, ответил Демос. «Или же в случае, когда женится сам император. Поскольку я таковым не являюсь, а леди Витория не приходится мне роднёй, ваша реакция, кажется...» по меньшей мере неуместной интересно можно ли наговорить дерзости великому наставнику и остаться в живых вот и проверим после отлучения от церкви грегора волдхарда вы остались основным претендентом на трон а это налагает определенные ограничения Демос изобразил удивление о «Так где же об этом сказано? Кто-то делал заявление о моем новом статусе? Готовится коронация?» «Все и так прекрасно это осознают!» Канцлер расслабленно откинулся на мягкую спинку кресла. «Нет, ваше святейшество!» Блаженно вздохнув, сказал он. До тех пор, пока Эклузум или Малый Совет не сделали соответствующего заявления, подобные догадки ничего не стоит. «Так вы пытаетесь заставить меня объявить вас новым императором?» «Если вы сами сказали, что я остался единственным кандидатом, то от чего же медлите?» Церковник возмутился. «Во имя всего святого, Демас. Повысил голос он. «Дайте империи перевести дух, ведь только что имперские земли сотрясла новость о предательстве Волтхарда и его женщины!» Деватон да равнодушно пожал плечами. «Погибшей женщины, о убийстве которой Грегор Волтхард отчего-то обвиняет меня!» — уточнил он. «Но мы отвлеклись». «Рано или поздно вам придется объявить преемника. Я не рвусь надевать тиару, однако стану императором, если у меня не будет иного выхода. И все же до тех пор, пока мое имя не прозвучало в указе о преемственности, я считаю себя вправе распоряжаться собственной жизнью самостоятельно». «Но почему Витория?» «А почему вас это удивляет?» — резко спросил Демос. «Вы могли бы выбрать одну из дочерей Серхата или Брайса Алантайна? Быть может, даже одну из принцесс Таргаса?» «Благодарю. Избавьте. Меня уже тошнит от Таргаса». «И все же...» — Деватон хрустнул пальцами. виктория Аро». Ладарий театрально закатил глаза к потолку. «Святые угодники! Почему?» «Она симпатичная!» «По ряду причин, разумеется!» «Дочь правителя Гацоны!» Демос загнул первый палец. «К ней прилагается баснословное приданное!» «Второй палец!» «Достигнуты договоренности о взаимопомощи Бильтерианского и гацонского банков!» Третий палец. Утверждены взаимные льготы на введение торговли для гильдии. Четвертый палец. В перспективе — укрепление флота. Загнул пятый палец Демос и показал Лодарю кулак. «И я еще не сказал самого главного!» Ладарь подался вперед, не сводя глаз с канцлера. «Нейтралитет гацонный на случай, если...» «Грегору Волтхарду вздумается направить копья на мисс Саллен. улыбнулся Демос и потряс вторым кулаком. «Он не дурак!» — скривился великий наставник. «Вряд ли ваш кузен решится на подобное». «Возможно, и не дурак, но...» «Герцог на Эклузум, а меня и вовсе обвиняет во всех смертных грехах». «Важнее то, что сестра лорда Грегора, Рейнхильда, помолвлена Сумбердо-Гатсонским. Полагаю, мой кузен захочет извлечь выгоду из этого союза. Кто знает, чего он может потребовать от наших западных друзей? Флот? Суду? Армию?» «Вы параноик, Демос, И я канцлер империи!» отрезал Деватон. «Паранойя — единственная причина того, что я все еще жив. Вы понимаете, что это не просто брак представителей двух влиятельных домов. Это союз не Деватонов, но всей империи с Гацоной. Я хорошо знаю Энриге. Он не будет разрываться между двумя детьми и их супругами. Его величество просто выйдет из игры, чего я и «Добиваюсь». «Но и вы не получите ничего», — заключил Ладарий. «Это совсем другое ничего». Дема кивнул на все еще сжатую в кулак ладонь. «Торговые связи. Вот что мы получим. А это деньги. Блестящее, манящее золото. Странно, что мое решение вызвало у вас вопросы». «Ваше самодурство вызвало у меня вопросы», — взвизгнул Ладарий. «Как вы могли принять столь серьезное решение, не спросив разрешения у великого наставника?» «Что-что, простите? Ты за кого меня держишь, чертов кукловод?» Демос медленно поднял голову на церковника и, не мигая, уставился ему прямо в глаза. «С каких пор канцлер империи должен спрашивать разрешение у великого наставника в делах, не касающихся церкви?» — вкратчиво спросил Деватон. Великий наставник смерил его ледяным взглядом, капризно поджал губы и замолчал. усилю я охрану на всякий случай». «Ладно, лорд демас «Сделанного не воротишь», — вздохнул Ладарий и наполнил украшенную россыпью граната в чашу густым темным вином. «К тому же, приглашая вас сюда, я хотел обсудить совершенно иной вопрос». «А это мы, значит, так мило беседуем, да? Его душнейшество меня убивает». «Я слушаю», — сухо ответил канцлер. «А чашу гостю Ладари, что, учился этикету у свинопасов?» Сделав пару маленьких глотков, Ладари водрузил кубок на стол и потянулся к толстой папке. Перебрав несколько листов бумаги, он вытащил один и положил перед собой. «Помните, на суде леди Адаль упомянула некого брата Аристида?» «Разумеется. Чем не сказано тебя удивило?» «Меня очень впечатлил тот спектакль». «Вы знаете, кто этот человек?» «Монах, преследуемый за желание сделать религию ближе к людям». «Полиглот, умудрившийся перевести священную книгу на несколько языков». «Обвинен в ереси и отлучен от церкви за инакомыслие». «И он такой не один». «Еретических ячеек много. Взять того же брата Альбумуса, аскета и поборника праведности, врага искусств и музыки». «Понятия не имею, ваше святейшество». «Неудивительно, что вы не слышали об Аристиде», задумчиво кивнул Ладарий. «Эклузум старается...» умалчивать о деяниях этого человека. Демос изобразил интерес и для пущей правдоподобности нетерпеливо поерзал в кресле. — Что же он наделал? — Еще будучи преподавателем университета, Арестит начал подвергать сомнению фундаментальной основы нашей веры. В частности, он утверждал, что наставник, «Необязательный посредник для общения человека с Богом». «А с ним нужно общаться?» «Дерзкое заявление», — покачал головой Демос. «Дальше хуже», — продолжал Ладарий. «Со временем брат Аристид создал целый перечень, как он утверждал устаревших догматов. Он публично выступал, призывая наставников» отказаться от проведения ритуалов и таинств, а затем и вовсе стал утверждать, что священная книга должна изучаться чернью, для чего начал переводить ее на другие языки. «Вполне разумный подход. Этот брат-арестит мне уже нравится. Если бы я сохранял веру в Хранителя, то думал бы в том же направлении». «Действительно, скандальное поведение!» Выгнул бровь Демос и перешел на громкий шепот. «Похоже на ересь!» Лодаре нервно забарабанил пальцем по столу. «И есть!» Ему предлагали отречься от своих убеждений, но... Арестит отказался. Тогда Эклузум был вынужден отлучить его от церкви. И ему вынесли смертный приговор, однако мятежник умудрился сбежать на юг. В и церковь не имеет должного влияния, поэтому через некоторое время след монаха потерялся. Прошли годы, и внезапно на суде выясняется, что этот брат-арестит спокойно разгуливает по Лиздорскому замку что вполне объясняет странное поведение моего кузена, если, конечно, это именно тот монах. «Полагаете, он дурно влияет на лорда Грегора?» «Как же иначе?» — искренне удивился Ладарий. Волхарды всегда слыли праведниками, образцовое служение хранителю многими поколениями. Даже сам лорд Грегор поначалу показался мне человеком, «Преисполненным благочестие, но, Демос, заметьте, после возвращения домой, где как раз гостил брат Аристит, он переменился. Полагаю, герцог перестал отвечать на мои письма, поддавшись влиянию этого еретика. Кто знает, что он ему нашептывает прямо сейчас». Демоса забавлял испуг, притаившийся в глазах церковника. «Вы так страшитесь одного монаха?» С недоверием спросил он. «Вы не представляете, на что он способен. За ним могут пойти тысячи». «Да ты боишься. Хранитель милосердный, как же приятно. А ведь...» «Идеи этого Арестида действительно здравые. Стоит черни хорошенько это уяснить, и твоя власть рухнет». «И вы считаете, что корень наших проблем с Хейли Гландом произрастает из деяний этого человека?» Ладарий кивнул. «Других причин я не вижу. Более того, Грегор Волтхард дорожит им». Церковник. Выдвинул один из ящиков стола, достал оттуда свиток и швырнул его Демосу. Смотрите сами, я написал это письмо, предлагая герцогу прощение и возвращение в Лона церкви в обмен на выдачу брата Аристида эклузуму. Канцлер развернул свиток и быстро прочел короткий ответ. У моего кузена хотя бы есть мужество, чтобы послать завравшегося церковника подальше. Быть может, и мне стоит попытаться. «Вижу, ваши увещевания цели не достигли!» Подавив довольную улыбку в уголках рта, заметил Демос. «Именно! Вопрос с Волтхардом я решу. Есть еще варианты, но у меня есть просьба к вам лично». «Какая же?» Ладарий подался вперед и понизил голос. — Я осведомлен, что под вашим началом действует целая гильдия шпионов и убийц. Высококлассных иного я от вас не ожидал. — Как интересно! — Шпионы? У меня? Вы за кого меня принимаете? Церковник устало взглянул на гостя поверх чаши. «Лорд Демос, право слово, не стоит. Вы знаете, я знаю, все знают, и я не держу шпионов. Мне оказывают услуги люди искренне верные короне», — уточнил Демос. «Ах, да, и эти ваши патриоты могут оказать услугу и мне? Верны ли они хранителю? Зависит от того, чего вы хотите». «Голову брата Аристида!» Демос положил локти на стол и с сомнением посмотрел на церковника. «Почему бы вам не отправить за ней своих людей? Я тоже прекрасно осведомлен о мастерстве лазутчиков ордена». «Я не хочу впутывать в это орден». «А меня, значит, можно». Наместник Бога на земле — просто фантастически двуличная скотина. Сколько еще дерьма я должен разгребать вместо тебя?» Демос робко улыбнулся и развел руки в стороны. «Прошу извинить, ваше святейшество, но гильдия, которую я спонсирую, не ведет дел с церковью. Пожалуй, это единственное ограничение, которое она строго соблюдает». «Уговорите их передумать», — настаивал Ладарий. «Всего один раз!» «Пошел к черту!» С наигранным сожалением канцлер покинул мягкое кресло и крепче схватился за трость, распрямляя ноги в коленях. «Это невозможно!» — ответил он. «Боюсь, мы не сможем помочь!» Ладарий замолчал, взвешивая слова Демос повернулся и медленно заковылял к выходу, бросив последний взгляд на великолепное мозаичное панно. «Я завтра же объявлю вас следующим императором и назначу дату коронации, если вы согласитесь!» — раздраженно выпалил Ладарий. Канцлер обернулся. «Увы, ваше святейшество, это ничего не изменит. «Моя гильдия не работает с церковниками. Никогда!» «Вы понимаете, что теряете, отказывая мне сейчас!» Рявкнул великий наставник, резко поднявшись на ноги и едва не уронив кресло. Деватон обернулся. «Разве я что-то теряю?» Насмешливо улыбнулся он. «Вы сами сказали, что я остался единственным кандидатом на трон». Рано или поздно вам придется назвать мое имя. Мне некуда торопиться. Наоборот, я рад проволочкам. У меня на носу свадьба. Вы же понимаете, как много сил отнимает подготовка к подобным церемониям. Всего хорошего, ваше святейшество!» Оставив великого наставника возмущенно глотать воздух, Демос вышел. Когда тяжелые створки захлопнулись... С тихим щелчком, а золочёное кольцо-ручка мелодично звякнуло, Демос набрал в лёгкие побольше воздуха и, не удержавшись, хихикнул. «Стоило того! Стоило того!» Глава вторая под глава четвёртая. Лубрак. Лубрак застрял в промежуточном состоянии между разросшейся деревней и небольшим городком, единственной ценностью которого была непосредственная близость к тоннелю. Обитали здесь преимущественно хэлигланцы, хотя и вагранейская речь была слышна довольно часто. Проводники искали клиентов на площадях, в крупных тавернах и возле заставы. Изредка встречались гацунцы и имперцы, следовавшие через Вагран на ярмарке. Восточной окраиной Лубрак наползал на серые лесистые горы, а западной развалился в сырой долине. Возле прохода к тоннелю располагался пост хайлигландской охраны, а чуть поодаль – Вагранийские укрепления». Хайлигланцы, не имея особых забот, следили за соседями, писали рапорты и скучали, поигрывая в ульпу на медики, да развлекались с размалеванными шлюхами. Служивые же из Ваграна, напротив, ежедневно с головой закапывались в путевые листы разрешения на проход и книги учета. Строгость пропуска через границу казалась феноменальной. Каждый караван подлежал описи, каждого купца обязывали заплатить пошлины за проход и право вести торговлю на территории Ваграна. Всякий человек в свите, будь то партнер или слуга, вельможа или колченогий босяк был учтен, записан и досмотрен. Все это заставляло Артану нервничать. Разумеется, ее бы не узнали, Для ваграники выглядела она вполне заурядно. Шрамы наемница тщательно скрыла под одеждой, браслет затолкала под перчатку, а волосы заплела в тугую косу и откинула назад, перевязав голову шарфом на энийский манер. Впрочем, все внимание окружающих приковывала расфуфыренная повозка сеньора Ганса, и на наемников, как и рассчитывала Артанна, никто не заглядывался». Стояла тяжелая духота, словно небо обещало в ближайшее время разразиться грозой. Сильный ветер трепал кроны приткнувшихся к обочине деревьев и знамена над Хелегландской заставой. Караван Ганса медленно подполз к границе и занял место в конце очереди из желающих испачкать подошвы прахом вагранийского бытия. Артанна сделала несколько шагов в сторону — Оценила растянувшуюся колонну и разочарованно вздохнула. «Проторчим здесь до обеда!» Ширайн почесал огромной пятерней немытую шею и мрачно уставился на лениво передвигавшихся пограничников. «Может, кому на лапу дать?» — проворчал он. «Ждать уже мочи нет! Как говно в проруби, ей-богу! «Может твой купец хоть как-то пропихнуть нас поближе?» Наемница покачала головой. «Было бы неплохо для начала узнать, где носит проводника, которого обещал данш. Артанна спешилась и, привязав коня, обогнула ряд повозок, чтобы внимательней осмотреться. Они стояли аккуратно против главной площади, где некоторые торговцы, не желая тратить время попусту, разворачивали лотки и предлагали товары. Народу столпилось прилично, сезон ярмарок почти наступил. Артана обошла площадь, игнорируя крики, зазывал. Она надеялась быстро смешаться с толпой, но вдруг почуяла на себе пристальный взгляд и медленно обернулась. Чутье ее не обмануло. В нескольких шагах от наемницы, скрестив руки на груди, стоял рослый седой во и, не мигая, сверлил ее взглядом. Светло-голубые, как зимнее небо, глаза почти терялись на фоне красноватых белков. Смотрел он оценивающие, скривив отмеченный уродливым шарамом рот, что шарма его рожи нисколько не прибавляла. Одет во границ был по-походному, а на поясе болтались ножны от короткого клинка, наполовину скрытые добротным дорожным плащом. Артана могла поклясться, что за все время, пока этот человек на нее пялился, он ни разу не моргнул. «На что уставился?» Наконец проворчала она и положила руку на пояс поближе к оружию. Мало ли что. Вограниц границ подошел ближе. «Меня прислал Заливар!» Не отрывая от нее своих жутковатых глаз, ответил он. — Я должен сопровождать ваш караван. — Вовремя объявился. — Я жду уже три дня. — Значит, потерпишь еще денёк. Очередь видел? Проводник даже не взглянул в сторону заставы. Это я улажу, — сказал он. — Проводи меня к купцу. Как тебя звать-то? — Гуташ. А ты... «Когда на границе спросят, назовись Акшей и стал Айора!» Артана пожала плечами. «Хорошо, пойдем!» Она познакомила проводника с Ганса, пришедшим в восторг от общества еще одного живого во границе. Выяснилось, что Гуташ не сидел все это время без дела и успел подсуетиться на обеих заставах. Калегланцы согласились пропустить целый караван без очереди за скромный кошель серебра. Во границе же получили таинственную услугу иного рода. За все платил заливар Нарданш и, судя по всему, платил очень щедро. Заполненные бумаги были у Гуташа на руках, и Ганса оставалось лишь вписать имена своих людей – Пока энса занимался канцелярской работой, скукожившись над ходившим ходуном общим столом возле рынка, Артанна отвела проводника в сторону. «Что велел говорить Заливар, если меня остановят?» — спросила наемница. «Не остановят. И какого рожна ты в этом так уверен?» Гуташ, снова не моргая, уставился на Артанну. «Все решено и предусмотрено». Медленно сказал он по-вагранийски. «На выходе из тоннеля нас будут ждать люди господина. Они позаботятся, чтобы ни у кого не возникло неудобных вопросов». Сотницу это не убедило. «Каким же образом?» «Караван дойдет до ран Тайтола под знаменами дома данш. У Сефина Ганса будет не просто разрешение на торговлю, а приглашение на столичную ярмарку. Никто не посмеет привязаться. Прикажи своим людям помалкивать, да сама не дури, и все пройдёт тихо. да ран Тайтола дойдёте вместе с караваном, затем разделитесь. Куда пойдете, скажу позже. Артана пожала плечами. «Говоришь, складно». Сквозь зубы произнесла она. «Я очень хороший проводник, женщина!» Раздраженно ответил он и, развернувшись, направился прямиком к Ганса, в тот момент давшего смачный подзатыльник своему слуге. Энца покачнулся на скамье, едва не опрокинул чернильницу, но умудрился не поставить ни одной кляксы на документе. Опыт брал свое. Едва все формальности были улажены, караван двинулся к тоннелю освещенному дрожащим светом масляных фонарей и факелов. Позади раздавались возмущенные возгласы менее везучих путников и торговцев, но Ганса лишь презрительно произнес что-то по-гатсонски и отдал наемникам приказ пошевеливаться. Бойцы Артанны, как и было приказано, прикусили языки. Расшумевшиеся было-год солнцы тоже заткнулись, оказавшись под впечатлением от окружавшей их со всех сторон мощи древних гор, согласно преданиям, заставших времена, когда боги еще топтали своими благословенными пятками эту бренную землю. В замкнутом пространстве тоннеля Артанна чувствовала себя неуютно. Узкая каменная кишка, провонявшая сыростью и вечностью, скорее угнетала, нежели вызывало у нее благоговение. гутуш молча шел впереди. Джерт о чем-то в полголоса говорил со Шрайном. Наемница не могла расслышать. Даже сам купец, казалось, приуныл. Наконец, когда в самом конце забрежил яркий свет, караван воспрял духом, люди ускорились, предвкушая освобождение и простор. Становилось жарко. Климат ваграней отличался от хайлигландского мягкостью и высокой влажностью. Впрочем, древние легенды свидетельствовали о том, что в местах, где ныне круглый год плодоносили капризные фруктовые деревья, некогда лежали снега. Поговаривали, что здесь потеплело после правления Руфала. Дескать, он не только сдвинул горы и отгородил вагран от рундов, но и над погодой поработал. Выйдя наружу, наемница сильно пожалела о том, что замоталась в тряпье с головы до ног. Стояла поистине адская жара. Гуташ, не говоря ни слова, исчез в кустах. Должно быть, справлял нужду. Артанна смотрела на хвост каравана, наконец-то выползший из тоннеля, и, убедившись, что все благополучно преодолели переход, вытерла рукавом проступивший на лбу пот и прильнула к меху с водой. «Вот чего мне не хватало в драном Хейли-Гланде!» Джерд с наслаждением потянулся и подставил лицо бледному солнцу, проглядывавшему сквозь плотное марево. «Каждый, мать его, день я промерзал до костей! Каждую ночь искал способы согреться! Чтоб меня! Как же я скучал по теплу!» Сотница бросила на него косой взгляд. Сама она давно отвыкла от вагранийской жары и сейчас не могла в полной мере разделить восторг инийца. Однако и ему очень скоро стало не до того. Едва караван перевел дух, из-за скалы показался их проводник. Гуташ привел отряд из трех десятков вагранийцев, на темно-синих знаменах которых красовался герб дома Данш, хитроумный орнамент, свернувшийся кольцом. «Ну что, началось?» — ухнул Шрайн. Артана вздохнула, уставившись на людей из Оливара. «Добро пожаловать в Агран, ребята, в самый загадочный и таинственный край материка, где в избытке интриг, изощренный мести и красивых баб», — тихо сказала она. «И зуб даю, все будет не так, как нам кажется».